Пушкин. В 1830 году во время холеры Ползиков был писцом у моего отца Крылова. Во время эпидемии мой отец был сделан окружным комиссаром, и в его округ входило село Болдино, в котором жил тогда Александр Сергеевич Пушкин. Отец вместе с Ползиковым несколько раз бывал в Болдине у Пушкина, и кроме того, часто виделся с ним в селе Апраксине у Новосильцевых и в селе Черновском у Топорниной. Ползиков рассказывал эпизод бегства Пушкина из Болдина с большими подробностями, чем это описал сам Пушкин. По словам Ползикова, холера надвигалась к Болдину с востока от Волги. Но еще не доходило до Болдина и его окрестностей. Карантины были расставлены по московской дороге и по реке Пьяния. От нижегородского губернатора было объявлено, что как только холера дойдет до реки Пьяны, то карантин усилить и никого не пускать за пьяну. Усердие же карантинных мужиков стало притеснять приезжавших еще до появления холеры. И вот в это-то время Пушкин, боясь попасть в карантин, поторопился уехать в Москву. И очень понятно, что мужики воспользовались тароватостью Пушкина, взяли с него за заперевоз. Но Ползиков об этом Целковым не рассказывал. Крылов. 1 октября я получаю известие, что холера распространилась до Москвы, и что жители все оставили город. Это последнее известие меня успокоило несколько. Узнав между тем, что выдавали свидетельство на свободный проезд или, по крайней мере, на сокращенный срок карантина, я написал по этому предмету в Нижней. Мне отвечают, что свидетельство будет мне выдано в Лукаянове, так как Болдино не заражено. В то же время меня извещают, что входы и выходы из Москвы запрещены. Эта последняя новость и в особенности неизвестность вашего пребывания останавливают меня в Болдине. Приехав в Москву, я мог опасаться, или лучше сказать, я надеялся не найти вас там. Между тем слух, что Москва опустела, подтверждался и успокаивал меня. «Вдруг я получаю от вас маленькую записку, из которой узнаю, что вы вовсе не думали выезжать. Я беру почтовых лошадей, приезжаю в Лукоянов, мне отказывают в выдаче паспорта под тем предлогом, что я выбран для надзора за карантинами моего округа. Я решился продолжать мой путь, послав жалобу в Нижний. Переехав во Владимирскую губернию, я вижу, что проезд по большой дороге запрещен». И никто об этом ничего не знал. Такой здесь порядок. Пушкин, Наталья Николаевна Гончаровой, 26 ноября 1830 года, из Болдина. В минуту моего выезда в начале октября меня назначают окружным инспектором. Я непременно принял бы эту должность, если бы в то же время не узнал, что холера появилась в Москве. Мне стоило большого труда отделаться от инспекторства. Потом приходит известие, что Москва отцеплена и въезд запрещен. Затем мои несчастные попытки убраться. Потом известие, что вы не покидали Москвы. Пушкин, Наталья Николаевна Гончарова и 2 декабря 1830 года Платова. Явился господин Ульянинов, бывший лукояновский уездный предводитель дворянства. Во время холеры рассказывал он, между прочим, мне поручен был надзор за всеми заставами со стороны Пензенской и Симбирской губерний. Александр Сергеевич Пушкин в это самое время, будучи женихом, находился в поместье отца своего в селе Болдине. Я отношусь к нему учтиво, предлагая принять самую легкую должность. Он отвечает мне, что не будучи помещиком здешней губернии, он не обязан принимать должность. Я опять пишу к нему и прилагаю министерское распоряжение, по коему никто не мог отказаться от выполнения должностей. И затем он не согласился и просил меня выдать ему свидетельство на проезд в Москву. Я отвечал, что за невыполнением первых моих отношений свидетельство выдать не могу. Он отправился так, на удалую, но во Владимирской губернии был остановлен и возвратился назад в Болдино. Между тем в Лукоянов приехал министр, граф Закревский. Нет ли у вас из дворян таких, кои уклонились бы от должностей Все действовали усердно, за исключением нашего стихотворца Александра Сергеевича Пушкина. Как он смел это сделать? Пушкин получил строгое предписание министра и принял должность. Господин Ульянинов прибавил, позднее в бытность мою в Петербурге. Я познакомился с Пушкиным в английском клубе, где он подошел ко мне, говоря, кажется, это вы меня так притеснили во время холеры.